Он ничуть не кривил душой. Именно что с превеликой радостью прогулялся бы с Тани по городу и по кораблю. Только вот ведь черт устав, гвардейский, местный, который требует, чтобы гвардейский офицер появлялся среди иностранных военных непременно в парадном мундире. В данный момент Мазур именно что местный гвардейский офицер. А в Ворошилове... Иностранные военные. Именно таковы инструкции родного начальства. Четко оговорено, когда ты в советской форме ведешь себя, соответственно, ну... А когда выступаешь в качестве местного, изволь соблюдать местный устав до буковки. Дурдом, откровенно говоря. Да с начальством не спорят. Вы меня чрезвычайно обяжете, Кирилл Степанович, воскликнул князь, и, как следовало ожидать, наполнил стопки. Осушив свою он отрешенным взглядом уставился куда-то через плечо Мазура. Мазур, конечно, оборачиваться не стал, но прекрасно знал, что там за его спиной висит портрет Таниной матери, той самой очаровательной француженки. Она погибла в неполных 30, в 66-м во время того дурацкого мятежа. Все вспыхнуло неожиданно, путчисты атаковали сразу десятых государственных контор в центре города, поля на африканский манер, наугад и длиннющими очередями. Парашютисты президента, очень быстро примчавшиеся на джипах, тоже лупили, куда глаза глядят. И от случайных пуль, прежде чем все кончилось, полегло немало случайных прохожих. Может, сегодня как раз годовщина? Таких тонкостей, вроде точных дат, Лаврик ему не рассказывал. Да и к чему? Иларион Петрович, — сказал Мазур осторожно, — а что же вы сами не поедете с ней на эсминец? Посмотрели бы, какие у нас сейчас корабли. Вы ведь сын морского офицера. Неужели не интересно Будь здесь идейные причины... «Ненавидь вы нас всех, вы бы домой меня не приглашали?» «Уж это безусловно», — хмыкнул князь. «Руки бы не подал. Не то, что приглашать в дом». «Нет, Кирилл Степанович, я себя никоим образом не отношу к идейным людям. И нет у меня ненависти ни к вам лично, ни, пожалуй, что к самой савдепии Прошлого не вернешь. Здесь другое. Отец...» Как бы вам объяснить? Тоже не пестовал идейных разногласий с одолевшими их большевиками. Считал перемены безвозвратными. Ко всем этим ровсам, гонявшим через границу диверсантов и агентов, относился иронически. По каковому поводу имел конфликты кое с кем из бывших сослуживцев, вырившиеся даже в две дуэли. А здесь другое. Он настроил себя на полное и совершеннейшее отчуждение от Савдепия. Не сомневался, что она пришла навсегда. И жил так, словно ее не существовало, понимаете? Так, словно этой страны вовсе не существует на земном шаре. И воспитывал меня в соответствующем духе. Называя вещи своими именами, вколачивал в меня это убеждение, иногда в буквальном смысле. Российской империи больше нет, но на свете не существует и Савдепия. «И знаете, ему удалось», — признался князь чуточку с конфуженной улыбкой. «Я не питаю ни малейшей ненависти, но подняться на борт вашего эсминца никогда не смогу. Так уж воспитан. Настолько глубоко это во мне засело, понимаете?» «Да, пожалуй», — сказал Мазур. «Осуждаете?» «Ну что вы, Иларион Петрович», — сказал Мазур, «с чего вы вдруг и по какому такому праву?» «Знаете, за что я вас уважаю?» — неожиданно спросил князь. «За то, что вы ни разу не пытались вести со мной политические дискуссии. Ни единого разочка. Вы только играете со мной в шахматы и пьете коньяк. И это прекрасно». Он на миг опустил глаза. «Неловко признаться, но поначалу я подозревал вас, агента ГПУ, намеренного меня завербовать. Прошу меня великодушно простить, но одно время я всерьез так считал». «А зачем вас вербовать спросил Мазур с самым наивным видом. «Ну как же, ваше ГПУ по всему свету вербует людей». Об этом столько писали, я как-никак занимаю видное положение в здешнем обществе. Мазур пожал плечами. Черт его знает, что там делает ГПУ, которое, кстати, давным-давно называется совершенно иначе. Я просто-напросто военный моряк. Теперь я в этом не сомневаюсь, заверил князь. Но поначалу каюсь серьез подозревал и вас, и вашего друга в трогательном чеховском пенсне. «Вы не обиделись?» «Ну что вы», — сказал Мазур. «Нисколько». И мысленно усмехнулся. «Трогательное пенсне. чеховская, Ага». Одним словом, это отчуждение засело настолько глубоко, словно бы виноват и улыбнулся князь. «Танюшка, разумеется, совсем другая». Я и не собирался воспитывать ее в том духе, в каком меня воспитывал отец. Это уже было бы как-то даже и смешно. Столько лет прошло. Дело, наверное, еще и в том, что у меня была среда. Ни в одном отце дело. Я рос и взрослел среди русских, а Танюшка выросла в совершенно другой обстановке. Он горько покривил губы. Вы ведь не могли не заметить, как она говорит по-русски. Он для нее иностранный. Собственно, она, если называть вещи своими именами, современная молодая француженка. У нее, за исключением меня, среда была исключительно французская. Мать и ее родственники, здешние лицей, естественно, французский, университет в Париже, друзья детства и юности – Почти сплошь французы, а если и нет, то, безусловно, не русские. Иногда это по-настоящему мучительно. Прежнее аристократическое бесстрастие его давно покинуло. Он не то чтобы окосел, но выглядел изрядно рассолодевшим. Старательно, уводя взгляд, горько усмехнулся. Именно так и обстоит. «Я русский дворянин. Гедеминович. А моя дочь — натуральная француженка. Сомневаюсь, что ее дети будут знать русский. Ей само, я знаю, откровенно неинтересно. Таков печальный итог», — процитировал Мазур мысленно одного из своих любимых авторов. «Какого-либо особенного сочувствия в себе не находил». «Честно говоря...» не ощущал вовсе, ну да, француженка, чего и следовало ожидать. Это еще большой вопрос, считать ли русским самого князя, всю свою жизнь прожившего в том самом отчуждении от той страны, что некогда звалась Российской империей, а последние сорок лет и без связи с русской мигрантской общиной. Разумеется, Мазур не питал к этому человеку не то, что злости но и тени неприязни. С какой стати? ничего Ничегошеньки против СССР не сделал. Даже статейки не тиснул. Просто-напросто не было у Мазуру к нему сочувствия, и все тут. Сам и вырастил француженку. И что теперь слезы лить? Увидев, как рука князя потянулась к графинчику, решительно поднял ладонь. «Увольте, Иларион Петрович. Мне, пожалуй, что довольно Вы же сами хотели, чтобы я сопутствовал Татьяне Илларионовне. Парадные гвардейские мундиры кто-то из предшественников папы в свое время, не мудрствуя лукаво, почти во всех деталях слямзил с французских. Что было, в общем, логично. Так что Мазур сейчас выглядел как натуральный павлин-мавлин, в синий китель с вышитым золотом, бренденбурами на груди и золотыми эполетами красные штаны, расшитые золотом синей кепи, начищенные сапоги до колен с золочеными шпорами блин, кушак из золотых нитей, парадная сабля с золоченым эфесом, ну и, конечно, белые перчатки. Экземпляр, однако, но тут уж ничего не поделаешь». В полном соответствии с принятыми правилами секретности весь мир за пределами социалистического лагеря давным-давно знал, что папину высокую персону теперь охраняют и советские офицеры. А вот советским людям, кроме особо доверенных, наподобие посла или барзаписца из АПН, этого знать категорически не полагалось. Так что на Ворошилове, Мазура, Кровь из носу должны были считать именно, что местным павлином-мавлином Белой Гвардии, как их группа давным-давно себя шутейно прозвала. Таня, конечно, выглядела гораздо более современно, в синем платье, которое очень шло, с красивым значком на груди, большим в разноцветных эмалях, из золотых геральдических прибамбасах. Мазур давно уже знал от Лаврика, в чем тут секрет. Собственно, никакого секрета. Почетное звание. К десятилетию независимости тогдашний президент-генерал А Каленго объявил, что вводит почетное звание сын свободы и дочь свободы, каковых удостойны дети обоего пола, черные и белые, родившиеся в день провозглашения независимости. А Таня в этот именно день и появилась на свет. С вручением соответствующего знака и грамоты за личной подписью президента. Это было красиво, конечно, весьма даже агитационно. Вот только охватило едва ли десятую часть тех, кто имел на это право. Городская беднота мало заботится о том, чтобы получить на ребенка свидетельство о рождении с точной датой. А уж в деревне и самими свидетельствами до сих пор далеко о него везде озабочиваются. Генерал А Каленго был большой мастер выдумывать такие вот эффектные штуки, не вводившие казну в большие расходы, что его, впрочем, не уберегло от автоматной очереди в спину. Главное было, когда вылезал из машины, чтобы сабля с непривычки не запуталась в ногах, иначе с раму не оберешься. Обошлось. Зато... Степенно и солидно идти под руку с дамой его неплохо выучили в курсантские времена, так что с этим никаких проблем не возникло. Первое время Мазру казалось, что окружающие поголовно пялятся на него с насмешкой, что нисколечко не соответствовало истинному положению дел. Аборигены в самом деле все до одного на него таращились, но с полным почтением. Армию в Африке уважали, еще и от того, что она положила немало трудов, вколачивая в сограждан это уважение. Так что понемногу Мазур перестал чувствовать себя опереточным персонажем. Особенно когда теснившийся у парадного трапа цивильный народец, черный и белый, едва завидев бравого гвардейца, живенько раздавался в стороны, освобождая дорогу. Даже вахтенный утрап без малейшего промедления вытянулся в струнку и лихо отдал Мазру честь, не подозревая, конечно, перед кем встает во фронт. Мазур бросил два пальца к козырьку и сделал первые шаги по насквозь знакомому кораблю. На борту Коева, правда, давненько уж не бывал. Маршал Ворошилов, украшенный многочисленными флагами расцвечивания, прямо-таки сверкал чистотой. Нельзя сказать, что к трапу тянулась километровая очередь аборигенов, но их пришло ох как немало. Приходилось признать, что неведомые деятели из главного политуправления, придумав эту экскурсию, все же сыграл неглупо. Французы ничего подобного не допускали ни в колониальные времена, ни теперь. «А здесь, пожалуйста, дорогие граждане независимой державы, можете сколько угодно разгуливать по палубе советского военного корабля, и в самом деле внушительного, заглядывать в дуло носового орудия, восторгаясь калибром, пялиться на ракетной установке и штистистволке малого калибра. Внутрь, разумеется, никого не пускали, там и сям торчали бравые матросики». Иные Мазур определил наметанным глазом, были совершенно староваты даже для сверхсрочников. По местному непритязательному народу, охочему на всякие зрелища, и прогулка по палубе надолго запомнится. Таня, он быстро определил, относилась ко всему окружающему с самым живым интересом. На него, наоборот, нахлынули не самые простые чувства, где и ностальгия была замешана, и еще что-то. Десять лет назад именно это носовое орудие громыхало чуть ли не над духом лупя порвавшимся в порт мятежником Хасана, пока Мазур с группой прикрывал погрузку архивов. Эти самые ракетные установки работали по хасановским вертолетам. Где-то примерно вот здесь он и стоял тогда у борта. в полным ходом уходил в море. А над «Эль-Бахлаком» вставали дымы пожарищ, и одна сверхдержава проиграла «Эль-Бахлак». Но и другая, как позже оказалось, вовсе его не выиграла, и вообще, по большому счету, все было зря. Мелкая стычка пешек в уголке грандиозной шахматной доски. «И каково уже впечатление, Татьяна Иларионовна?» Спросил он беззаботно, отгоняя прошлое. «Великолепно!» — воскликнула она. «Я и не думала, что у вас есть такие корабли». «И что же вы думали, интересно?» — спросил Мазур с усмешкой. «Что у нас плавают на деревянных челнах бородатые комиссары в Буденновках?» — Ну что вы, я как-никак училась в Париже, просто Таня замялась, подыскивая слова. — Просто так уж сложилось, что я, собственно говоря, никогда и не интересовалась Совде... Советским Союзом. Уж не знаю, как вы к этому и отнесетесь, но я никогда и не чувствовала себя русской. Это чудовищно? — По-моему, это нормально, — подумав, сказал мазу Коля уж вас ничего не связывает, она задумчиво произнесла. Папа постоянно твердил, мы русские. Но в том-то и дело, что это никак не подкреплялось, понимаете? Зато мама, когда была жива, на ее очаровательное личико набежала тень. И тетушки, и дядюшки, и бабушка с дедушкой. Они все не просто говорили, мы французы. Они меня возили во Францию столько раз, я там прожила у родственников, если суммировать, не менее пары лет, а потом университет, Париж. Я француженка, пожалуй. «Одного не пойму», — сказал Мазур искренне. «Почему вы в таком случае не переберетесь во Францию? Я слышал от вашего отца, что ваши французские родственники богатые и многочисленные». «Ну да, у Роберта... у дяди Роберта есть даже замок в Аверни, старинный, купленный у раздарившихся потомков какого-то графа, чуть ли даже из Монмаранси. И все ко мне прекрасно относятся, она чуть растерянно улыбнулась. Не могу и объяснить, Кирилл Степанович, такое впечатление, будто родина здесь. Вы, наверное, не знаете но такое со многими белыми, родившимися здесь, случается. Она говорила доверительно открыто, прямо смотрела в глаза, и все равно Мазур прекрасно чувствовал, меж ними оставалась та самая стена, не позволявшая надеяться ни за что большее. «Ну и ладно», — сердито подумал он. «Ишь, разимчик Мало ли, на свете синеглазых златовласок. Нет, но ну какая прелесть. Таня непринужденно продолжала. Самое смешное, что многие из родственников не просто задавали тот же самый вопрос, а предлагали. Она прервалась на полуслове, глядя через его плечо. Мазру тоже с профессиональной быстротой обернулся на отчаянный визг тормозов. Подсознание отметило, что для окружающей обстановки это неправильный звук, и рука автоматически метнулась к кобуре из белоснежной кожи, отнюдь не пустовавший согласно африканской специфике. Люди у трапа шарахнулись. Затормозивший с отчаянным визгом и скрежетом небольшой грузовичок-пикап едва ли не уперся в них бампером. В кузове у него явственно различалась непонятная штука наподобие детских качелей. Стоявший рядом с ней черный нажал на что-то ногой, и высоко в воздух взлетел белоснежный ком, рассыпаясь на множество порхающих листков. Взревел мотор, грузовичок, лихо разворачиваясь, помчался прочь. Тут-то и захлопали пистолетные выстрелы. Вслед за машиной, отчаянно поля на бегу, Кинулась полдюжины молодчика в штатском. «А, ну да, полковник Мтанга!» Ни за что не оставил бы такое мероприятие без своих тихорей. Грузовичок, набирая скорость, скрылся за пакгаузом. Тихари упрямо неслись следом, уже не стреляя. И где-то далеко, за пакгаузами, простучала автоматная очередь. Завыла полицейская сирена. Мазур перевел дух, бессмысленно глядя на тучу опускавшихся все ниже листовок. Ерунда, не диверсия, не теракт. Всего-то пачка прокламаций, запущенных в воздух какой-то нехитрой катапультой. Все и на палубе, и на пирсе так и стояли в некотором оцепенении. Листовки бесшумно опускались на бетон пирса, на палубу, уже изрядно истоптанную сотнями ног. Мазур поймал одну в воздухе, присмотрелся. Очень крупный шрифт, не столь уж и длинный текст с обилием восклицательных знаков. Да вот беда, на французском. «Что это?» — протянул он, протягивая Таня листовку. Девушка прочитала быстро, подняла на него удивленные глаза. «Странно. Это вроде бы давненько улеглось. А уж приплетать сюда вас...» Короче говоря, это обращение к Косе с призывом быть на и не доверять русским, потому что русские сюда прибывают, чтобы помочь фулу устроить резню. Она пожала плечами. Ничего не понимаю. Это вроде бы давно улеглось. Никто не вспоминал серьез, никто не разжигал. Значит, нашелся ухарь с бензинчиком, сердито подумал Мазур. О чем уже говорилось? Он взял у Тани напечатанную на скверной бумаге листовку, аккуратно сложил в четверо и сунул в карман. Лаврику пригодится.